Глава восьмая. В лесной. Выставили Алексея найденного за ворота медицинской школы. Хорошо, что еще завтраком накормили. И так сверхположенного сколько дней место в общежитии занимал. С ног до головы младший лекарь в казенной одет. В кармане денежек не так, чтобы и много. В руке зеленая брезентовая сумка от большого лекарского набора. Набор хоть и большим называется «А, сумочка невелика». Да у найденного все имущество туда вошло. А еще и места в ней осталось. Много ли у сироты вещей? Пара запасного нательного белья, три пары носков, полотенца, рубашка, ну и еще чуть-чуть по мелочи. Мыло, зубная щетка и порошок для той же цели. Иголка с нитками, ножницы, ложка с вилкой. В кармане, кроме монеток, складной ножик и спички. Вот и все богатство. Да, еще документы имеются, и ярлык на проезд до Лесного, на поезд. Ну, ножки-ножки, ведите на железнодорожный вокзал. Так, вот тебе и город. Еще и столица зеленая. Самый большой небоскреб в три этажа. Хорошо еще из кирпича. Раньше Аркадий Аркадьевич, а теперь Алексей Найденов, денег на общественный транспорт решил не тратить а пешочком прогуляться по столичному городу. Когда еще такое придется? Закрутят, завертят дела службы в лесном, не до поездок в город будет. Улицы камнем мощены, довольно чисты и ухожены. В центре, чуть в сторону, деревни деревней. Вывески олеповаты, народу немного. Одеты прилично, но в большинстве своем что-то типа форменной одежды. На груди знаки об окончании учебных заведений. У тех, кто постарше, медали. «Военные?» Задал сам себе вопрос Аркадий Аркадьевич. «Не обязательно. Так тут принято одеваться и учителям, и лекарям, и инженерам, уже не говоря о государственных чиновниках». Сам себе на вопрос ответил Аркадий Аркадьевич. В очередной раз памятью Алексея Найденова он воспользовался. Практически уже без всяких со своей стороны усилий, на автомате. Вокзал размерами и архитектурными изысками не поражал. Все было строго и функционально. Возведен по единым утвержденным образцам строительства государственных учреждений, подсказала память найденного Аркадию Аркадьевичу. В лесном точно такой же будет. Не только в лесном. Такие же ждали Алексея в Торфином в Листвянке и в Боре. Вздумает он в верхний поселок на поезде отправиться. Там опять такой же вокзал будет. Железная дорога на Зеленой государственной, поэтому и все вокзалы как братья-близнецы. Абсолютно одинаковы здесь и казармы в армии, здания судов, больниц, школ, пунктов охраны порядка. Нет, школа от больницы отличается. Но школы в Бору и Торфеном, к примеру, Словно зеркальное отражение. Аркадий Аркадьевич посмотрел на вокзальные часы, пробежался глазами по куцему расписанию. Через час у него уже и отправление. Кстати, с первого жалования надо себе часы купить. Что за лекарь без часов? Ни частоту сердечных сокращений посчитать, ни узнать, что время обеда или окончания службы сегодня уже наступило. Или прямо сейчас этот нужный ему прибор для измерения времени приобрести. Немного серебра у него имеется. На дешевый вариант хватит. До леснова! Молодой человек со значком младшего лекаря протянул свой ярлык на проезд в окошечко кассы. Один билет второго класса до лесного. Буквально через минуту Аркадий Аркадьевич получил взамен ярлыка свой проездной документ. Для выдачи оружия пройдите в кабинет номер 3. Долетело до него еще из окошечка кассы. Аркадий Аркадьевич, вернее, Алексей Найденов, чуть на ровном месте не запнулся. Оружие? Какое оружие? Зачем? Пошарил в памяти. Все оказалось правильно. На железных дорогах часто пошаливали. Младший лекарь, государственный служащий, государственный, самый что ни на есть. Вот. Ему на время проезда по железной дороге и полагается получить оружие. Причем не только получить, но и использовать его по прямому назначению. Если лихие люди напасть на пояс надумают, в стрельбе он обучен, соответственная запись в его сертификате имеется. Выдают оружие на время нахождения в пути и ветеринарам, и фармацевтам, и школьным учителям, всем, кто на правительство «зеленый» работает. Военным не выдают. У них оно уже и так имеется. Выдают еще и патроны. Если не используешь их, сдашь вместе с оружием в пункте прибытия. Тогда и отметочку об этом в своих документах получишь. Надо сказать, при очередном получении ежемесячного жалования еще за это и денежное вознаграждение тебе выдадут. Ну, за то, что с оружием в руках поезд защищал. Ежели же пострелять пришлось... Еще и за каждого убитого и раненого нападавшего премию выдадут. Тут все зависит от того, какая за кого награда назначена. Иногда, если повезет, за несколько месяцев столько жалования не получишь, как за какого-нибудь известного разыскиваемого разбойника. Тут не только часы себе купить можно, но и что-то повесомей. Да, если ранят, лечить тебя положено за государственный счет. Убьют Семья деньги получит. Аркадий Аркадьевич не горел желанием участвовать в боестолкновениях. Настрелялся он в свое время. Больше 30 лет уже прошло, как он убивал и сам имел возможность быть убитым. Но повторение подобных ситуаций ему как-то не хотелось. Нет, если надо будет, он постреляет. Но лучше бы уж без этого. Кабинет номер 3 в здании вокзала был посещен, все полагающееся младшему лекарю выдано. Сейчас можно и на перрон. Так, так, так. Что это у нас такое? Самый настоящий паровоз? Точно, паровоз. Никогда на паровозе не ездил. Ну, все когда-то в первый раз бывает. Вот тут как. Переселенческие корабли, паровозы, нападения на поезда. Романтика. Стоп. Память Алексея Найденова подсказывала, что кормить Аркадия Аркадьевича дорогой никто не собирался. Вагона ресторана в поезде до лесного нет. Пассажирам самим о своем пропитании в пути надо озаботиться. Где тут еды в дорогу купить можно? Ага, буфет на вокзале имеется. Туда нам сейчас и дорога.